«Без приказа капитана, моего приказа, он не уйдет. То есть это я так думаю, что он не уйдет. А на самом деле, может, он уже и ушел. Как бы я сам поступил на его месте? От черта его знает». «Утром глайдер улетает в город, днем его здесь нет, так что если пытаться что-то сделать, то только ночью», — сказал Холден. «Вырубить сигнализацию, вызвать ястреб, передать послание — это минуты три». Другой вопрос, что делать потом? Факт передачи послания не утаить. Охрана явится за нами очень быстро. Может быть, даже вместе с полицией. Надо сразу решить, будем ли мы отстреливаться до последнего патрона или до тех пор, пока они не вызовут армию, или мирно сдадимся в руки правосудия. Пока ты был в прошлом, ты явно посмотрел слишком много вестернов. Ты уверен, что заложил достаточно динамита, Буч? Кстати, об этом сказал я, не о динамите, но о прочности транспортного средства. Как полагаешь, может оно вылететь в открытый космос? Мощности двигателя, скорее всего, хватит, сказал Холден. Это конверсионная армейская модель. Запас прочности там должен быть неплохой. Корпус герметизирован, это плюс. Компенсаторов гравитации нет, это минус. И очень большой. Системы рециркуляции кислорода нет. «Полагаю, в космос оно вылететь может, но непонятно зачем и крайне ненадолго». «Надолго и не надо. Есть и менее напряженные способы расстаться с этим миром», — сказал Холден. «Возьми импульсник и стрельни себе в лоб». «Я не сторонник теории легких путей». «Я уже заметил», — сказал Холден. «Ты понимаешь, сколько есть ли и но в этом твоем как бы плане?» да. «Хорошо», — сказал Холден. «Квест с элементами стратегии, значит. Что ж, сейчас у меня есть прекрасная возможность сыграть в голый экшен с элементами авиасимулятора и лотереи. Голый адреналин и ставка на удачу. Шансы пройти миссию крайне невелики. Если бы речь шла об игре с работающим автосохранением и бесконечным числом попыток, я бы попробовал, не тратя времени на сомнения. В реальной жизни» где попытка всего одна, фактор случайности непредсказуем, оставкой ставкой будет не только моя жизнь, но и жизни других людей, которых я уговорю рискнуть. Настолько ли я сумасшедший, чтобы даже думать об этом?» «Ты хороший пилот?» – поинтересовался Холден. «Средний», – признался я. «Я тоже средний», – сказал Холден. «А для того, что ты задумал, нужен очень хороший пилот». У нас есть очень хороший пилот. Точно, сказал Холден, проблема только в том, что этого очень хорошего пилота две недели назад вытащили из холодильника. Никто не спросит у него сертификата. Мы не знаем, насколько она восстановилась. Она ходить-то самостоятельно начала неделю назад. Что ты говоришь об управлении кораблем? Можно спросить у нее. Я посмотрел на часы. До нашей ежедневной совместной прогулки по парковой зоне осталось чуть больше 40 минут. И ты считаешь, она может объективно оценить свое собственное физическое состояние и определить, вернулись ли к ней летные навыки? В любом случае, это не самая большая наша проблема. Согласен. На планете объявлено военное положение. Средства ПВО приведены в полную боевую готовность. Правда, они заточены на то, чтобы сбивать все, что попытается проникнуть в атмосферу, а не то, что пытается ее покинуть. Это дает нам шанс, пусть и очень небольшой».